Выслушав, командир выдает резюме. Значит, на особый случай путь отхода мы уже имеем. Светить его нельзя, ни в коем разе. Ты двери за собой позапирал? Конечно. Хорошо. Да, командир прав. Скрытность — наше оружие. И хотя очень заманчиво выйти на улицу через здание станции, делать этого нельзя. Один случайный свидетель. Звонок в полицию. Ладно, что получается по микроволновке? Механизма произвольной установки времени нет. Фиксированный снял, поскольку он давал слишком короткое время работы. Поэтому включение и продолжительность нагрева определим по нажатию кнопки. Прозваниваю цепи питания. Норма. Механизм открытия дверки. Нажимаю на рычаг. Дверка рабочей камеры уходит вверх. Здесь работает. Пора проверять в комплексе. Парни, надо бы тарелочку поставить на пробу. Сейчас. Принимаю у Кемаля пластиковую посудину в полиэтилене. Яркая картинка с надписью «Суп по-шведски с фрикадельками». Аж в животе засосало. Судя по выражению лиц, не у меня одного. Ставлю, жму кнопку. Тишина. Черт, а розетку включить? Выдергиваю удлинитель, вставляю вилку. О, контрольная неонка светится. Опять нажимаю кнопку. Не понял. Молчит под люка. Хорошо, проверим под напряжением. Кемаль, подержи кнопку нажатой. Готово. Держу. Прохожу по контактам с щупами. Цифры на дисплее тестера говорят, напряжение подается. Так, стоп. Ага, скис-микровыключатель на дверке. Ну и долой его. Отпускай, Кемаль. Выполнено аппарат из розетки. Ставлю перемычку вместо микровыключателя. Снова включаем, жмем. Гудит. Заработало. Подожди, еще проверим нагрев. Вдавливаю кнопку и держу нажатой с минуту. Оказалось, что перегрел. Хороший магнетрон. Выношу резюме. Вуаля! Нет техники, не подвластной человеку. — Искандер, инженерище! Технодемон ты наш! — Кемаль, только без рук. Сломаешь? — Командир довольно улыбается. — Отлично, Искандер. — Парни, мыть руки я накрываю на стол. Обед в пятом часу вечера — это, конечно, поздновато. Но при нашем ночном образе жизни самое то... Горячий шведский суп, плов, чай с неизменным бисквитом, откушенный наилучшим образом. Лежим на спальных мешках. Командир с особо циничной интонацией читает скачанные сегодня материалы, а Кемаль, развлекаясь, нагло ржет. — Ой, не могу! Вежливый Чарли! — И как, очень похож? — Ну, в небритом виде, а погляди сам. Ахмед разворачивает ноутбук, Кемаль вглядывается. Да, сходство имеется. Фигура вот только не совпадает. Тут парень повыше и плотнее. Наверняка основные показания дала портье. А она смотрела на нашего друга снизу. Опять же, у страха глаза велики. Так, интересный расклад вырисовывается. Если для полиции основной версии взять конфликт боевиков ИРА с цыганской преступной группировкой, что могли не поделить? Оружие. Или бандиты затребовали денег сверхоговоренной оплаты, или ребята ИРА решили кинуть подельников. Под оружие идеально вписываются джавелины. Мда... Твоя мысль очень удачная, только возникла ли она у полиции? А почему нет? Кстати, прочтите-ка список терактов О'Брайена. Брайана. На третьей строке Кемаль от пальцами. Стоп. Командир, вспоминаешь? Подожди. Обстрел правительственного кортежа из гранатометов. По-моему, тогда отработали из Юпитеров. Во-во. — Да, заманчиво было бы предположить. А что есть дальше? Ахмед читает вслух и сам останавливается на очередной дате. — А здесь по машине наркоторговца использовали наш РПГ-7? — Думаю, достаточно информации, чтобы сделать нужные выводы. — Будем надеяться. Так, что мы имеем по общей картине? Кроме находящейся под плотной опекой группы с зарядом, возникла еще одна боевая тройка с двумя гранатометами. Работать гипотетические боевики ИРА планируют, разумеется, на поверхности, по машинам правительственного кортежа. Правдоподобно. Соответственно, в метро, кроме стандартного усиления, дополнительных сил не ожидается, в отличие опять же от поверхности. Возможно, предложение, включаясь я, доставить к месту установки нашу трубу. Принимается. Кемаль, займетесь? Конечно. Решено. Поэтому общая команда – туалет и подремать перед ужином. Ужин в половине 11 вечера. Это, конечно, круто. Не в смысле что очень вкусно, это тоже, а как-то поздновато. Но в постоянной темноте подземелья и биологические часы сбились, поэтому только разум удивляется новым срокам. Зато, передохнув, спокойно подготовились. Я еще раз обслужил тележку, смазав оси и кронштейны, закрепил фал приспособил на винты подобие столика для ноутбука с крепежным шнуром из провода. — Готовы? — Да, командир. Действуйте. Мобильники решили не включать. Если полиция разобралась в телефонных разговорах от отеля «Афина», то номера сейчас однозначно на контроле. Конечно, сомнительно. Звонков-то было. Кот наплакал. Но осторожность превыше всего. Да, и не уверен, кстати, что мобильная связь добьет до брошенной платформы Олвич. Поэтому командиру остается только ждать. Быстро добрались на колесах до Холборна. Пройдясь по платформе, осторожно прислушались у закрытых переходных дверей. Тишина. Если уборщики и были, то уже отработали. Поехали дальше. Когда миновали стрелку, пришлось вернуться к ставшей привычной рваной манере движения. Установленная усиленная батарея заряжена. Обычная в рюкзачке за спиной. Ковент Гарден, Лейстерд Сквайр, Пикаделли, Круговая. Такое впечатление что гигантский город вымер. Остались только мы и шум пустого метро. Колено трубы забрали без проблем, надежно закрепили фалом и дотянули немного потяжелевшую терешку до места закладки. и в штреке с аппаратурой оказались нетронутыми. Это радует...